«Ты меня дураком считаешь?» — поинтересовался он. «Я прекрасно знаю всех твоих любовников, но, между прочим, молчу, не порчу тебе удовольствие, не изображая из себя святую дырянь». «Не буду», — кротко согласилась она. «Ну, я устала. Выбирай, где будешь ложиться, тут или там». Что можно было сделать женщине, которая как будто не слышала этих оскорблений, не реагировала на раздраженные крики. Денис помялся еще с минуту и, наконец, неохотно встал. «Ладно, сходи с ума, если желаешь. Спи с кем хочешь. Но не отравляй мне жизнь, поняла? Если я еще услышу про Янку, ее безумную мамашу и колодец, не знаю, что я сделаю. Точно сдам тебя в дурдом или прибью. Ты слышишь меня?» Вместо ответа она показала ему руку, на которой красовались ссадины от его зубов. Лариса все еще улыбалась. Она как будто забыла убрать улыбку с лица. Денис понял этот молчаливый ответ и кивнул «Вот-вот, но будет еще хуже». «Усвоила?» «Вполне», — разжала губы жена. «А теперь иди, я уже сплю на ходу». И стоило ему переступить порог, как она заперлась на ключ. Денис еще долго не спал. Его все раздражало. Каждая мелочь выводила из себя. Пейзаж над кроватью. Запах Ларисиных духов в спальне. Лужа, которая натекла с ее полусапожек в прихожей. Он бродил по квартире, прикладываясь к бутылке с минеральной водой, останавливаясь под дверью кабинета и чутко прислушиваясь. Но оттуда не доносилось ни звука. Света тоже не было. Или жена в самом деле уснула, или хорошо притворялась. Наконец он завалился на постель, сделал последний глоток из бутылки с минералкой и взял с ночного столика свой бумажник. Достав оттуда сложенный в четверо листок плотной бумаги, Денис развернул его и внимательно перечитал. Дочитывая последние слова, он начал улыбаться. И если бы Лариса видела его в этот момент, она бы сразу сказала, что муж задумал какую-то гадость. Только вот крупную или мелкую неизвестно. На следующий день утром они не обменялись ни словом, хотя встретились за завтраком. Дениса так и подмывала спросить, почему эта жена встала так рано. Обычно она любила поваляться. Спешить ей было некуда, Лариса уже лет восемь не работала. В первые годы перестройки, когда Денис, наконец, вышел из подполья, и никто бы уже не посмел назвать его фарцовщиком, он открыл маленький магазинчик импортной одежды. Торговал в основном джинсами, кожаными куртками и прочим ходовым товаром. Тогда Лариса работала у него в магазине продавщицей. Но когда Денис стал называть себя Байером и несколько раз в год отправлялся в Италию закупать одежду итальянских кутюрье средней величины, Лариса ушла из магазина. Не из-за лени. На этом настоял сам Денис. Благосостояние супругов в то время уже повысилось, и теперь ему было бы неловко, если бы жена встала за прилавок и принялась обслуживать покупателей. Когда за ним закрылась входная дверь, женщина сделала несколько звонков. В частности, она звонила Светлане, хотела попросить ее сегодня не приходить. Но Лариса опоздала, домработница уже выехала. Через полчаса она уже звонила в дверь. Хозяйка открыла ей, полностью готовая к выходу, даже шубку набросила на плечи. «Извините». «Сегодня ничего делать не нужно», — сказала Лариса. Светлана замялась, нерешительно глядя на нее, и, наконец, спросила, что она сделала не так. Лариса удивилась. «Все хорошо, просто мне надо уехать». «Вы меня хотите уволить?» «Почему вы так думаете?» Лариса подбросила на ладони ключи. «Ну, идемте, идемте, у меня совсем нет времени. Завтра, как обычно, приходите с утра». Но Светлана, смаргивая проступившие слезы, торопливо объяснила, что если бы знала, что бумага не принадлежит Денису Григорьевичу, ни за что бы ее не показала. «А откуда мне было знать?» — воскликнула домработница. «Он так в нее вцепился, будто майский клещ!» «Ой, простите!» «Бумага?» Лариса смотрела на нее с недоумением и вдруг закусила нижнюю губу полночи она пыталась понять, каким образом Денис нашел реставраторшу. И только теперь вспомнила, что давно уже не видела договора, подписанного с Сашей. Лариса отнеслась к этой бумажке довольно легкомысленно. Собственно, сумма 10 тысяч долларов была взята ею с потолка и только для того, чтобы девушка серьезно отнеслась к своей задаче. Подписав договор, Лариса совершенно о нем забыла. Ну, — но, конечно, — подумала она, — Денис нашел и воспользовался. Уж что-что, а пользоваться моментом он умеет, как никто другой. — В договоре шла речь о картине, — уточнила Лариса. И когда домработница подтвердила, что это было именно так, Лариса со вздохом сказала, что не стоит об этом вспоминать. Что случилось, то случилось. Светлана, немного успокоившись, сказала, что весь вечер мучилась от того, что отдала хозяину документ, который ему явно не принадлежал. Он так и сказал «это не мое». Лариса с трудом избавилась от нее. Только сев в машину, она, наконец, распрощалась со Светланой и отправилась в дорогу. Если бы муж следил за ней, Он бы убедился, что вчерашнее обвинение насчет любовников прозвучало недаром. Лариса этим утром назначила встречу своему давнему приятелю. Их отношения не были платоническими с самого начала. Она познакомилась с Антоном еще в то время, когда работала продавщицей у мужа в магазине. Мужчина пришел выбрать себе кожаную куртку на меху. Лариса помогала ему. Они разговорились и женщина сразу приняла предложение встретиться вечером. Муж уехал за очередной партией товара, и ей было одновременно легко без него и немного скучно. С тех пор они виделись по крайней мере раз в месяц. Он был женат, Лариса даже и не думала тогда о разводе. Жизнь втянула ее в накатанную колею, и она легко скользила по ней, не задумываясь, что осталось позади, Что ждет ее завтра? Мало-помалу Лариса привыкла к, к слову «любовник» и совсем не находила в нем ничего безнравственного. Тем более, что они с Антоном относились друг к другу, как старые супруги, спокойно, ласково, без африканских страстей и ревности. Она видела фотографии его жены и двух некрасивых угловатых дочек, Тот внимательно выслушивал ее жалобы на несложившуюся жизнь. Только обывание она ему никогда не рассказывала, ни ему, ни никому другому. Тогда, восемь лет назад, Антон работал в фирме, торгующей стройматериалами. Сейчас он занимался прокладкой коммуникаций в коттеджах и загородных домах. Поразмыслив, Лариса решила обратиться за помощью именно к нему. Они встретились на улице, неподалеку от офиса его фирмы. В тот день Антон оказался в городе, что уже само по себе было большой удачей. Чаще всего он пропадал на подмосковных стройках, и даже дозвониться до него было трудно. Лариса издалека узнала его и махнула рукой. Запинаясь о куче рыхлого подтаившего снега, Мужчина подбежал к ней, обнял за плечи и чмокнул в щеку. «Привет! Я всего на десять минут вырвался, ты уж прости. У нас заказчики приехали. Как дела? Можешь подъехать к обеду? Вместе покушаем». Но Лариса остановила его и сказала, что сегодня она сама заказчик. Ей нужна его профессиональная консультация. «О!» — удивился он, пристально вглядываясь в ее лицо — Казалось, мужчина был немного разочарован. «Вы что, задумали строить дом?» «Не советую». «Подождите немного, пусть ситуация утрясется». «Нет, дом мне не нужен», — улыбнулась Лариса. «А мне нужна глубокая-глубокая яма». «Не понял». «Бассейн?» Но когда Лариса объяснила ему, в чем дело, Антон окончательно разочаровался.